Король Вайнор Вадерский После визита к Этильи королю пришлось вернуться в свои комнаты и переодеться. Камил давился смехом и торжественно поздравлял его. «Ваше Величество, вы вполне можете сдать экзамен в школу актёрусов. Принцесса в недоумении и страхе. Возможно, — добавил он, оглядывая поджидающих короля придворных. — Её секреты раскроются быстрее, чем мы думаем». Вайнор устало откинулся в кресле. Для него этот визит был весьма полезен. Конечно, не дело запугивать юную девушку, но алчный огонек, загоревшийся в ее глазах на балу, следовало погасить. В это время вернулись лорд Мияр и леди Енира. Они рассказали свои новости. «Его Величество Король Шанстрет Пятый приглашает вас на бокал Красного Силийского перед обедом», сообщил начальник стражи. «Его величество обеспокоен», добавила леди Энира. «Его расстроили признаки покушений. В одном он даже смог убедиться сам. Поэтому готов к переговорам и не будет возражать, если Камил придет в кабинет вместе с вами». Король недоуменно поднял бровь и лорд Мияр нехотя пояснил. «Леди Энира обнаружила в приготовленном для вас кресле булавку с парализующим ядом гадюки из степей Хизардии, а в бокале... «Зелье, отнимающее разум». «Так король Шанстрет не причастен к сюрпризом уточнил Вайнор. «Нет, кресло принесли, когда мы пришли, а напитки проверил личный врач его величества», ответил лорд-страж. «А трава была добавлена в бокал с вензелем в Адерии». Вайнор устало потер переносицу. «Кому же так нужна моя голова?» Леди Энира чуть присела, выражая желание говорить. Дождавшись разрешающего кивка, рассудительно сказала. «Ваше Величество, мне кажется, что сейчас вас хотят не убить, а вернуть в Вадерию. Или подчинить? Это не смертельные яды. Но если бы они сработали, вы стали бы полностью зависимы от здешних придворных. Ведь свита у вас небольшая». Леди замолчала, но король понял недоговоренное. «Здесь не знают, что он привез с собой не любовницу и фаворита» от двух телохранителей высочайшего класса. Что ж, это преимущество Вадерии. В который раз Вайнор поразился умению и Ини рассказать нужное несколькими словами, благородной сдержанности и точности разящего кинжала. Вот повезет кому-то с супругой. Может, подыскать маркизи жениха среди высшей аристократии? А что посол Хизарди? Вспомнил он про вторую головную боль. Посол принял ваши извинения. Коротко отчитался лорд его величество вновь перевел взгляд на леди понимая что скорее всего ей пришлось у посла молчать и это дало ей щедрую пищу для наблюдений в его покоях слишком много вещиц сделанных в кварилилии сказала инира очень хорошего качества но женских полагаете у посла есть дама сердца среди придворных леди в голосе короля Явно слышалось пренебрежение. Мало ли кем из придворных кокеток увлечен посол. Леди Инира, сохраняя все то же невозмутимо сдержанное выражение лица, отошла к окну. В задумчивости выглянула во двор и вопросила. — А вы встречали при дворе симпатичных юных дам во вкусе хизарцев Король с лордами переглянулись. — А ведь верно. Дамы из провинции появились при дворе недавно. Их серенькие платья и постные физиономии пылкого посла привлечь не могли. Пожилые матроны из свиты королевы блюдут свою репутацию и дорожат местом. Так кто? Неужели? Лорд Мияр прикрыл ладонью рот, испуганно оборачиваясь к леди нири Дама пожала плечами и уставилась на короля своими серыми глазами. Пробило полдень, ваше величество. Король только глубоко вздохнул, и отправился с камердинером за ширму переодеваться. Мысли его были невеселыми. Получается, если посол увлекся не ее величеством, значит, принцесса Этилия в сговоре с Хизардией? Версия требовала проверки, а времени катастрофически не хватало. Пока вокруг кружит неведомый убийца, король не может мыслить здраво. А Шанстрет быстро оправится от удивления и попробует настоять на своем ведь ему тоже нужен союз». Снова это ощущение клетки, ловушки, узкой тропы, на которой нельзя оступиться. Переодевшись в камзол более спокойной расцветки, король Вадерии придал себе максимально беззаботный вид и отправился на бокал силийского королю Шанстреду. Его сопровождал Камил. В коридорах, к удивлению, почти не было придворных. Телохранитель пользовался своим способом обследования дороги. Кидал мягко светящийся мячик в пол и стены. На гладком мраморном полу мячик вдруг скользнул вперед и покатился. Камил предостерегающе поднял руку и наклонился к блестящему мрамору. Масло. И только король удивился простоте ловушки. Сменим маршрут? Не стоит. В другом коридоре может быть более опасная ловушка. Брюнет отцепил от пояса кошель и, вздохнув, размотал узкую зеленую ленту. «Ступайте за мной след в след, Ваше Величество!» Лента развернулась над полом в узкую тропинку, по которой мужчины благополучно перешли с залитой изрядным количеством масла пол. Камил подобрал свой мячик, и они продолжили путь. До кабинета короля Шанстреда дошли без приключений. Вежливый дворецкий пригласил гостей в комнату, а король встал, приветствуя. «Добрый день, Вайнор!» — Давай выпьем по бокальчику, пока дамы чистят перышки. — С удовольствием! Король Вадерий улыбнулся в ответ и кивнул Камилу. Телохранитель шустро проверил все своим мячиком. Шанстрет молчал. Наконец Камил закончил проверку и, поклонившись, уселся на табурет в дальнем углу, буквально сливаясь с жемчужно серой стеной. — Вайнор! Шанстрет сделал глоток из красивого дымчатого бокала. — Я хочу принести извинения. Я получал донесения о происшествиях, но верил, что это просто цепь случайностей. в Вадерскому королю оставалось лишь пожать плечами. «Шанстрет, мы знакомы достаточно давно. Ты знаешь, что впадать в панику мне не свойственно». «Помню», — Кварелейский король усмехнулся. Они познакомились с ним задолго до официальной встречи во дворце на коронации. После изгнания из охотничьего домика Возлюбленная покойного короля Вадерии уехала сначала слишком далеко, почти на границу с Квариллией. Ее гнал страх за жизнь сына. Они вдвоем поселились в обычной деревне, сняв домик у молодой вдовы. Старший принц тогда стремился укрепить свой будущий трон. Он организовал охоту в приграничье, пригласив Шанстреда, тогдашнего правителя хизардии хана Умканата и еще полдюжины правителей рангом помельче. Все затевалось без большой помпы. Охрану обеспечивал отряд егерей. У шатров бдили гвардейцы, но придворных лизоблюдов не пригласили. Будущий король уже был женат. Он искал лишь союзников своему будущему правлению. Загонщики подняли стадо. Сикач, свиноматка и полдюжины подсвинков. Возможно, все кончилось бы хорошо, но один из сиятельных выстрелил из лука в подсвинков, а попал в сикача. Разгневанный кабан кинулся на всадников, игнорируя выставленные егерями колья. Под шанстредом на этой охоте был довольно молодой и резвый конь. Спасая себя и всадника, он рванул с поляны, не разбирая пути. Так король Кварилли очутился незнамо где, в чужом лесу на уставшем коне, без огнива и припасов. Войнор в этот день бродил по лесу с корзиной, полной желудей. Король Шанстрет вывалился на него из зарослей и в два укуса умял скромный пирожок, выданный будущему королю на завтрак. Потом Вайнор проводил его до деревни. На коронации Вайнора они вспомнили эту историю, посмеялись. И теперь у королей соседних была общая шутка, что иногда укрепляет мир больше совместных доходов и даже родственных связей. «А это получше той кислятины, которой ты напоил меня в лесу» подмигнул войнуру будущий тесть, отпевая еще глоток силийского. «Да и закуска не подкачала!» усмехнулся он в ответ, наслаждаясь вкусом кукурузной лепешки с острым сыром. Короли посмеялись, расслабились и смогли обсудить существующее положение дел. Кварелейский король поддержал осторожность и дополнительную охрану. Вадерский король не стал говорить ему о подозрениях, связанных с его женой и дочерью, только напомнил. «Шанстрет, мы с тобой друзья, но если Этилия замешана в этих покушениях, в жены я ее не возьму». Король потемнел лицом, с грустью признавая его правоту. «Ты прав, Вайнор, я слишком поздно понял, как важно иметь рядом верное сердце. На этом и расстались».